Глава третья Прошло три дня. Констанс, вняв словам старого графа, сидела вечером дома тихо, как мышка в норке. Все еще надеясь, что злодейка судьба одумается и не будет вечно стоять к бедняжке Констанс попой. И кто-нибудь из высокородных Руце сжалится над труженицей, над леди пчелкой. Решив порадовать ее шикарным балом у одного из красных лордов и парочка бокалов шампанского. Но вместо этого услышала. «Уже весна, и этот сезон балов скоро заканчивается. А солнышко так припекает!» Сватья всегда говорила намеками, и Констанс напряглась. «Вы это к чему, Ваша милость?» «Скоро все разъедутся из столицы по своим имениям. Прошлым летом Ирону в деревне было хорошо. Вы же хотите вновь увидеть внука, Конни?» «Похоже, что и вы его хотите увидеть». «О, разумеется, мне хотелось бы увидеть и его, и Герарда. Но я слишком стара, чтобы поехать в Арвалон. Здоровье мне этого не позволяет». Констанс едва удержалась, чтобы не съязвить. Сватья постоянно жаловалась на здоровье. То у нее мигорень, то печеночные колики, то туман в глазах. А меж тем вчера за ужином ее милость почти в одно лицо слупила шоколадный торт. Видать, туман в глазах тому виной. Леди подумала, что перед ней блюдо со шпинатом. И печеночные колики графине тоже так подумали. Она спокойно все переварила, включая жирный шоколадный крем. Что касается свата, тот хотел бы питаться одним портвейном, если бы здоровье позволяло. Старый граф ест овсянку с таким лицом, будто мумифицирует перед погребением. Вот же достались в нагрузку громкому титулу любимой дочери подарочки. — И что делать-то? — прикинулась дурочка Констанс. Вы должны поехать в деревню и подготовить наше загородное имение к приему гостей, сказал за же жену старый граф, который, по крайней мере, не был лицемером. То есть, вас. Нас всех милочка, соизволила улыбнуться Сватия и подчеркнула. Всех рутся, но вы поедете первой, потому что я не рутся. Вы практичная и умеете обустроить быт. Ну да, я ведь бытовой маг, и мои обязанности прислуживать всем, кто по статусу выше меня. Вас что-то не устраивает? Да, как я могу жаловаться? Заканчивается сезон балов, где меня не удостоили ни единым танцем. Непонятно, зачем я вообще проторчала всю зиму в столице. И впрямь. Лучше уж поехать в деревню, готовиться особняк и усадьбу к летнему сезону. В кладовых небось, мышь удавилась, а в комнатах толстый слой пыли, на всех поверхностях, постельное белье не стирано, котлы не мытые, коровы не доются, куры яиц не несут. Все-все-все-все, все, все, все, все, все" скороговорка сказала сватья. Я никогда не знала об этих унизительных бытовых проблемах и знать не желаю. Я красная леди. — Графиня, владеете боевой магией или только способны рожать детей? Все-таки не удержалась Констанс, и та в далеком прошлом. Хотелось добавить ей. — Я свой долг перед империей выполнила, а я свой. — Леди, уймитесь. И старый граф подал лакею знак. Еще кофе. Раз уж портвейн за завтраком не наливают. Каждый должен заниматься своим делом. Это боги решают, кого какой магией наделить. Родовые связи имеют приоритетное значение, когда распределяется магия света, но не только. Вы несете свой крест, леди Констанс, а графиня свой. Но мой почему-то тяжелее, — проворчала она. — Это вам так кажется, — улыбнулся граф. — К тому же... По заслугам и награда, вы так много трудились, что пары танцев и бутылки шампанского будет маловато. Вы заслужили огромное личное счастье, Конни. Я говорю вам это от души. Что-то оно заблудилось, это счастье. Мы, красные лорды, не только боевые маги, но и менталисты. Ваша аура пульсирует, как огненный шар. «Несмотря на то, что камень в магическом перстне синего цвета. Это означает, что вы так и не нашли свою пару. Скажите еще, что моя аура похожа на осьминога с щупальцами, который ищет свою добычу». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся лорд Руца. «Вы подражаемы, конни!» «Кто знает...» «Может, ваше счастье ждет вас именно в деревне и именно сейчас?» «Хитро! Хотите устроиться с комфортом? В загородном имении и врете без зазрения совести?» «А еще граф!» «Ладно, я все сделаю», — вздохнула леди Катисур. «Не в первый раз. В конце концов, вы правы, ваша милость. Она посмотрела на сватю Я тоже хочу увидеть Герарда». «Дочь мне не откажет и нанесет визит. Надо только все подготовить. А портал у императора можно попросить? Гер еще так мал. Не тащиться же с младенцем в карете через всю страну. Заслуги моего зятя так велики. И когда планируете выехать? Через неделю. Мне надо уладить финансовые дела в столице. Рассчитать лишнюю прислугу, раз уж мы на лето перебираемся в имение. Разобраться с лошадью его милостью. «Только не скаковая лошадь!» — всплеснул руками старый граф. «Это же статус! Граф и Руце всегда держали скаковых лошадей, чего бы это ни стоило. Сократите лучше мои расходы. Тогда я вычеркну из вашего меню портвейн», — злорадно сказала Констанс. «Но это несоизмеримо. Несоизмеримо нагружать меня работой и не возить по балам. Вы меня, похоже, не слышали». Я пообещал вам возлюбленного. Будьте вы милосердны, взмолился старый красный маг. Ладно, портвей наставлю. Приятного аппетита, ваше милости. И она, отложив салфетку, встала, заметив, как граф с графиней переглянулись. Интересно, за кем осталось поле боя? И что там плел старик насчет личного счастья? Про любовника, что ли? И где же они возьмутся там, в глуши? куда собирается всего через неделю поехать Констанс. Она пробыла там с конца весны и до глубокой осени в прошлом году, и ни одного стоящего мужчины не заметила. Попрятались они, что ли? Все оказалось даже хуже. И кладовые пустые, и в комнатах пыль, а на кухне грязь. Но вдобавок к этому уже к началу весны на конюшнях закончилась сено, а скоро пахота. И чем прикажете кормить лошадей? Одним дорогим зерном? Но я ведь позаботилась обо всем перед отъездом. Строила Констанс управляющего имения. И сена было достаточно, до новой травы. Куда же она подевалась? У лошадей их милости хороший аппетит. Невозмутимо врал бытовой маг с голубым камешком в перстне и лысиной на макушке. Глядя на Констанс сверху вниз. — Все твое преимущество лишь в том, что ты теща, его милости молодого графа. А так-то ты рангом пониже меня. Они все съели. Хороший аппетит, похоже, у вас. Куда вы сбагрили мое сено? Леди, говорит, вовсе не как леди. Ну да, я лошадь ломовая с синим камешком в магическом кольце. Пари могу заключить. Вы продали мое сено на рынке, потому что зима была суровая. Лошадки и прочие копытные все подъели, чтобы согреться. И нынче у всех проблемы с фуражом. А деньги положили себе в карман. Не доказано. Нагло ухмыльнулся Маг. А если я найду это сено, найдите сначала свою гордость, Леди. Вы как никак теща красного графа и должны соответствовать. То есть позволить взять и воровать, как это было до меня? Ну, ждутки. И Констанс свистнула, подзывая кучера. Они стояли у пустого амбара, который по расчетам Леди Катисур должен быть заполнен сеном почти наполовину. — Надо ехать на рынок. Пусть у нее отвратительные гарнизонные манеры, но она наведет порядок в огромном графском хозяйстве. Они еще не поняли, с кем имеют дело. Прошлого весеннелетнего сезона оказалось мало. — На рынок! — велела она, запрыгнув в повозку. Констанс и сама могла бы править лошадьми. Невелика наука. Но так она совсем уж упадет во мнение местного общества о тещи его милости Генри Хороцца. И все задумаются, откуда у молодой-то графини оранжевый камень в кольце. — Да наплевать! — вслух сказала Констанс, горя желанием ринуться в бой. Луга в окрестностях графского имения были заливные, и трава там густая, сочная, со своим особенным запахом. Сено тоже получалось ароматное, с ванильными нотками таволги. Констанс ехала и принюхивалась, не только приглядывалась — И, почуяв знакомый запах, тут же остановила повозку. «Сворачивай!» пру. Она лихо спрыгнула на землю и подобрала длинную юбку. «Ну и грязища тут! Весна, распутица и рынок!» Сюда свезли все, что только пользуется спросом. Промороженные мясные туши, мешки с мукой и зерном, битую домашнюю птицу, ящики с речным песком, в которых хранилась морковь. «Это сено!» Констанс пальцем ткнула в воз. «Откуда оно?» Оно уже куплено, леди, — сказал торговец после паузы, во время которой внимательно осматривал правую руку стоящей перед ним женщины. Констанс захотелось ткнуть камнем в кольце прямо в кур нос и нос нахала. — На, смотри! Синий уровень! Перед тобой благородная дама! — Это сено мое! Оно краденое! — топнула ногой леди Катисур. — А чем докажете? — Откуда оно у вас? — Неважно откуда, важно, куда его заберут. И кто? Его заберу я. Сначала заплатите, вдвое. Стану я платить за свое же сено, да еще и вдвое. Тогда вы его не получите. Ты, я найду на тебя управу. Констанс беспомощно огляделась. Тут нужен мужчина. Поставить наглеца на место. Какой-нибудь лорд? Констанс, удачно выдавшая замуж двух юных леди, ибо громкий титул Мэй считала тоже своей заслугой, Наметанным глазом высмотрел в окружившей телегу толпе широкую спину, уверенный разворот плеч и выправку, которую можно получить только в Академии. — Оранжевый уровень, никак не ниже. — Ваша милость! — отчаянно закричала она. — Вы должны заступиться за благородную даму! Мужчина, только что закончивший торги, забитых кур, обернулся и окинул Констанс с равнодушным взглядом. Лет пяти, лицо породистое. Но брови нахмурены, между ними залегла глубокая складка. Был бы хорош собой, если не суровое выражение лица и взгляд, которым заморозить можно этих битых кур, которых он сторговал. Либо не владеет флером, либо милорду наплевать, как он выглядит. Сельский уволень. Констанс невольно отшатнулась. Но и взгляд. Милорду не нужен кинжал. Его милость убивает наповал, едва взмахнув ресницами. Но леди быстро взяла себя в руки. «Вы ведь лорд?» Мужчина был в перчатках. По этикеду надо было их снять, чтобы разъяснить свой статус. Леди не должна задавать мужчине лишних вопросов и его самого напрягать. Констанс демонстративно положила правую руку с кольцом поверх левой. «На, смотри!» «Не имею чести вас знать, да я не особо собираюсь». Услышала она. Констанс оторопела. «И этот хам! Да пошел вон ко всем чертям!» но сена я леди констанс катисур теща графа генриха руце управляя всеми его делами на здоровье и лорд повернулся к ней спиной эй вы куда а заступиться чем именно вас обидели сквозь зубы спросил лорд бука и нехотя глянул на констанс через могучее плечо истинного аристократа порода есть порода У меня украли сено и хотят его продать. Какое сено? Констанс ткнула пальцем в предмет затянувшегося спора. Заметив, что торговец уже не просто ухмыляется, а откровенно потешается над Леди. Да что здесь вообще происходит? Ах, это Леди. Могу вас утешить, Это мое сено. То есть, как это ваше? Я его купил. Причем все. Так верните его. — И не собираюсь. — Скоро пахота. — Вы, вы, представьтесь хотя бы. — И не собираюсь, — повторил наглый лорд. — Вы так себя ведете, потому что в моем кольце всего лишь синий камень? — Мне нет дела ни не до вас, ни до вашего кольца. — Только до сена. — Повторяю, оно мое. — А вы езжайте домой. — Я буду жаловаться своему зятю Граалю. — С каких это пор Генрих стал архимагом? — Я чего-то пропустил? — Так вы знаете моего зятя? — Грааля нет, не имея чести. — А вот Генриха знаю прекрасно. Мы вместе пили, и не раз. — Но он граф. — Моя падчерица — герцогиня, леди Мейт, В замужестве Калверт. — Надеюсь, о гра-калверте вы слышали? — Герцог разве не за границей? — Я вижу, вы получаете новости из столицы. — Не только у вас есть родственник грааль — флегматично заметил лорд. — Да кто вы, черт возьми? Угодно вам сейчас забрать сено, милорд? — откровенно залебезил торговец. — Да. Констанс растерялась. Мало того, грабеж средь бела дня — еще и новое унижение. А он так и не показал своего кольца, этот лорд. — Шли бы вы отсюда, леди! Тяжело вздохнул торговец. — Милорд ненавидит женщин. — Вам не повезло. Констанс уже и сама это поняла. Лорд Бука был непробиваем. Спокойно забрал своих кур и знаком велел вести за ним и сена Констанс. На вазу ведь и в самом деле не написано, чье оно? Сена это. Милорд! пискнула она, может, мужчину даст разжалобить? Констанс прикинулась беспомощной. Если бы мы обратились в Министерство внутренних дел, то при помощи магии. «Представляю лицо граферта, которому предлагают найти вора, <свят> укравшего сено». Неожиданно рассмеялся непонятно какого уровня маг. «Причем тот генерал? У него хватает и обычных магов подчинения». «Да, но я необычный, поэтому позволю присвоить себе спорное сено. Раз герцог Гра Калверт за границей, то побеждает моя влиятельная родня, которая в столице». — Что же касается Генриха, то у нас с ним давняя дружба. Он посмеется над этой историей и над вашими усилиями оставит свое фуражное добро. — Граф богат. — Он непрактичен, — вскипела Констанс, — и все его друзья этим пользуются. — В любом случае мы решим это без помощи женщин. Презрительно сказал ее обидчик. — И впредь, леди, обходите меня стороной, иначе я подумаю, что вы намеренно ищете знакомство. — А сено всего лишь предлог. — Да вы! Как вы смеете! Но ее уже не услышали. Констанс со злостью подсчитывала убытки. Придется потратиться. Перспективы нерадужные, да, взять богат, но с скаковую уложит все же придется продать и накормить тех лошадей, которые трудятся в поте лица. Практичность в первую очередь.